отрицари магии. В мире зла порождение всегда отрицает и уничтожает своего создателя. Так происходит потому, что зло начинает проявлять себя облачённым в одежду добра. Когда оно вполне владело доверием и сознанием человека, эти облачения сбрасываются одно за другим, от белых сияющих через серые к чёрным. Йоркландс отрёкся осторожно с церковью в её теориях об опасности бестиальных видов но он сохранял всю католическую идеологию и форму в ритуалах, песнопениях и мифологии своего ордена новых тамплиеров. Гитлер, впитав идеи Ланца о мировом крестовом походе против низших рас, при создании собственной идеологии отбросил всех католические атрибуты идеологии Орга Ланца, его ожидания прихода арийского Христа, Мессии. Гитлер сам себя видел Мессией, спасителем мира. Более того, в период Третьего Рейха было запрещено издание трудов Ланца, запрещен и его орден новых тамплиеров. Нацизм запрещал любые ложи, общества, кружки, группы, чтобы Германия видела перед собой только одного вождя и одно учение спасения. Кроме того, новыми тамплиерами теперь были рыцари ордена СС, и не должно было быть никаких других новых тамплиеров. В 1934 году вождь Германии задавался мучительным вопросом: сможем ли мы создать избранное сообщество действительно посвящённых, орден братьев-тамплиеров вокруг священной чаши чистой крови? И такой орден посвящённых в кавычках избранных был создан. Но к тому времени должно было произойти ещё много событий в сферах организаций сообществ людей, считавших себя причастными к тайным силам, управляющим миром. В этом процессе участвовало множество людей, иногда разделённых тысячами километров географического пространства, но все вместе они были объединены единой целью, а главное единым руководством. Юркланс, теоретик философии, внесший самый большой вклад в идеологию нацизма, Был не только теологом, но и учёным. Его глубокие научные исследования охватывали зоологию, антропологию, палеонтологию, мифологию. Статьи забиловались сотнями научных ссылок. В 1902 году он даже получил докторскую степень за свои работы. Теории эволюции, естественного отбора, происхождения видов в начале 20 века начинали триумфальное шествие по планете, и как всякое новое научное откровение давали повод объяснять с помощью них все процессы в природе и в обществе. В Европе и в Америке появлялись общественно-политические организации, провозглашавшие своими целями расовое очищение и оздоровление человечества. Те, кто разделяли эти идеи и желали содействовать расовой эволюции, имели возможность выбирать для себя партию, союз, клуб на свой вкус. От сдержанных социал-дарвинистских до крайних националистических Со всех этих сообществ единомышленников, приверженцев в выведении породы сверхчеловека, собирались сливки в кавычках в виде их самых энергичных, аристократичных и одаренных членов. Это были представители высшего света, правительственных кругов, финансисты, промышленники, люди интеллектуальных профессий, талантливые писатели, журналисты, юристы. Они образовывали элитарные закрытые ложи избранных, в которых новые научно-религиозные идеи, Объединившие эволюции видов с демонологией превращались в конкретные планы политической борьбы и экономической стратегии. Одно из таких закрытых элитарных сообществ, Германский орден, было основано в 1911-1912 годах Теодором Фричем и Германом Полем, последователями Иорга Ланза. В орден допускались только мужчины и женщины безупречного германского происхождения.